За дверью был длинный проход. Через равные интервалы были двери, и в конце коридора была ещё одна дверь. Ледяной гроб. Роран и Гула вошли, а наблюдавшая за ними Лепис внезапно использовала магию. Мужчина обернулся, думая в чём дело, и увидел, что оставленную телегу закрыл лёд. «Если оставить как есть, мало ли чего внимание привлечёт. Ещё и в беспорядке оставят. Будет в подвешенном состоянии. Когда вернёмся...» используя аннулирование проклятия». Роран взглянул за спину гордой девушки, потом прямо в глаза застывшие лошади и в сердцах извинился перед животным. Она тащила их вещи, потонула в песках, куда они её завели, и теперь маринуется в куске льда и должна была ждать их возвращения. Конечно, мужчине было её жалко, но раз некому было присматривать за ней, то лучше уж так, чем голодная смерть. «Ладно, давайте к нашему делу». Через это место можно быстрее добраться до гор в центре континента. Верно. Но перед этим надо кое-что сделать. Лепис кончиком пальца ткнула в брошь на груди. В этом магическом предмете, предоставленном гильдии, хранился их маршрут на территорию демонов. И если ничего не сделать, там запишется информация о базе Лепис. Подправлю кое-что, чтобы этого не случилось. Лепис говорила так, будто это очень просто, а Гула посмотрела не особо веря в это. Ророн не очень понимал, о чем говорила девушка, взгляд Гулы тоже остался непонятен, потому он просто смотрел на них обеих. «Подправишь? Лепис, ты можешь вмешаться в механизм магического предмета?» «Могу. У меня для этого и оборудование здесь есть». Роран не понимал, насколько это невероятно, но в виде удивления Гулы ему стало ясно, что это действительно непросто. Привычным движением Лепис коснулась одной из дверей и лёгкой поступью вошла внутрь. «Я быстро. Можете не волноваться?» Из-за двери послушался голос девушки, и Рорен с гулой заглянули внутрь, оставаясь там, где были. Они увидели стоявшую спиной к ним и работавшую за столом ляпис, которая что-то делала в тёмной комнате. Вокруг была куча непонятных приборов, а слабое освещение казалось жутковатым. «Раз брошь магический предмет, значит, можно стереть записанную на неё информацию». Заглядывавшая внутрь вместе с Ророном Гула принялась объяснять. «Если это неподходящее оборудование, то ничего сделать записями внутри не получится. Даже злое божество вроде меня такого не может». «Вот как». «Ага. И чего Лепис жрицей стала? Может, ей лучше было стать магом?» Задумалась наблюдавшая за Лепис женщина. «Ведь и правда, если бы она не стала жрицей, то могла бы стать великолепным магом. Если девушка использует магию... То, как на жрицу на неё будут смотреть с подозрением, потому и правда неясно, почему она выбрала такую профессию. «Почему я не стала магом?» До ушей работавший Лепис донёсся их разговор, и она, не оборачиваясь, ответила на вопрос Гулы. «Тут всё просто. Так, можем мы узнать, в чём дело?» «Конечно же». Посмотрев через плечо на ожидавшую снаружи парочку, Лепис сжал воротник. «Одежда миленькая. Волшебники-то в основном рабы носят». «Вся эта длинная одежда совсем не милая». Самопровозглашённая волшебница ходила в шортиках и топе и светила открытой кожей, хотя обычно маги ходили в робах, и таких, как она, Рорану видеть не доводилось. «А ты робу наденешь?» «Нет, отказываюсь». У наряда жрицы богознания отличный дизайн. Это, конечно, секрет, демоны не религиозные, но существует немало жрецов-демонов, служащих богознаний. Рорану уже доводилось слышать об этом. Он всегда слышал, что демоны не верят в богов, потому для него это оказалось шокирующей правдой. То есть когда-то давно демон-жрец подправил дизайн одежды ради потомков. Это ваша личная секта, что ли? Если они просто хотят носить милую и красивую одежду, потому и изменили дизайн, то насколько сильно влияние демонов на церковь богознаний представить было сложно. Арарана передёрнул от мысли, если демоны сами решают, кто может стать священником. «Да уж. Если чего-то хочешь, то ничего не остановит. Но ведь нет ничего хорошего в том, чтобы перегибать палку». Лепис подняла брошь и стала рассматривать, будто проверяя собственную работу. Рора не был экспертом, потому не знал, что она там увидела, но, похоже, довольная девушка улыбнулась и пристегнула брошь на грудь. «Я перезаписала информацию о передвижениях. Возможно, понадобится более точная корректировка, но мы всё равно ещё вернёмся». Если не вернуться, лошадь и повозка так и останутся навсегда во льду. Ради животного Ророн собирался обязательно вернуться, и снова последовал за вышедшей из комнаты Лепис. «В других комнатах тоже мастерские?» «Конечно нет. Это же моя база. Так что тут не одни мастерские. Есть ещё склад, кухня, жилые помещения. Если хочешь, можно и переночевать». После предложения Лепис Ророн замотал головой. Ему не казалось, что остановиться здесь на ночь может быть опасно, однако он был не уверен, что они сразу смогут добраться до гор, потому считал, что не стоит просто так тратить время. «Какой же ты беспокойный, господин Роран! Я же сказала, что всё в порядке!» «Сказала. Но ведь отсюда идти ещё пару дней. К тому же над нами пустыня. Только дурак поверит, если ему сказать, что здесь можно пройти. Какой подозрительный!» С прищуром сказала девушка, но поняла, что вместо того, чтобы что-то объяснять, проще было проводить... Так что ускорилась и привела их к концу прохода. Здесь снова была дверь. Открыв её, девушка пропустила товарищей, толкавших тележку вперёд. Рорн подумал, что она предложила проверить, потому вошёл вместе с Гулой, а дальше последовала и Лепис. Там было что-то вроде белой плоской площадки, и к ней было пришвартовано что-то вроде корабля из металла. Размером оно было с повозку, так что уместиться они могли все, а длина была почти вдвое больше а снизу было что-то вроде уходивших куда-то двух металлических цилиндров. На определенном расстоянии было установлено освещение, но было неясно, как далеко ведет этот проход. Рассмотрев все это, Роран вернулся к ждавшим снаружи девушкам и спросил у Лепис, которая точно знала ответ. «Что это? Прямой рейс до гор. Если сядем на этот корабль, то уже через два с половиной часа будем на месте». После этих слов Роран снова посмотрел на корабль. С виду было не похоже, что эта штука может развить такую скорость, но раз уж так говорила Лепис, похоже, так оно и было. Внутри есть сиденье и кабина управления, хотя он соединяет только с другой базой угор, В другие места не попасть. Это ещё одна возможность струин, Верно. Правда, я не знаю, кто это сделал и для чего, но нам достаточно уже того, что мы можем этим воспользоваться. Будь они археологами, то попытались бы узнать, кто это создал, когда и для чего... Но они-то авантюристы, и эти знания им пользы не принесут, только зря потратят время. «Значит, можно грузить в этот корабль наши вещи? Думаю, тележка должна войти. Везите к заднему входу. Думаю, всё получится. Погрузимся и в путь. Господин Роран, ты так переживаешь из-за времени, так что, конечно же, мы сразу отправимся. Дальше ещё одна база, там и отдохнём». Рорану казалось, что Лепис не так уж и торопится попасть в горы, и отказываться ехать сразу причин у него не было, потому мужчина кивнул. По лицу Гулы было видно, что она хотела бы передохнуть, но влезать в разговор и спорить она не собиралась, потому спокойно делало, что говорили. Но «Ну, отправляемся!» Лепис запустила всех в корабль, и Роран, с виду спокойно, но на самом деле с тревогой, вошёл на борт.